Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с кукой вновь гоним, Близ Ольги в думу погрузился, Довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала, Глазами Ленского искала, И бесконечный котелён Ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, Постели стелят, Для гостей ночлег отводит От синей до самой девичьей. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый пустяков Своей тяжелой половиной. Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов Не совсем здоровый На стульях улеглись в столовой, А на полу реке, фуфайки В старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги Все объяты сном. Одна, печально под окном, А Озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным сольгой поведением до глубины души своей она проникнута. Не может никак понять его, тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Погибнут, Аня говорит, но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать. Вперед, вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. В пяти верстах от Красногорья деревни Ленского, живет и здравствует еще доныне ныне философической пустыни Зарецкий. Некогда буян, картежной шайки, атаман — Глава повест, трибун трактирный, Теперь же добрый и простой, Отец семейства холостой, Надежный друг, помещик мирный И даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, силый голос света В нем злую храбрость выхвалял Он, правда, в туз из пистолета В пяти сожжениях попадал И то сказать, что и в сражении Раз в настоящем упоении Он отличился смело в грязь С коня калмыцкого свалясь Как зюзя пьяный И французам достался в плен Дорогой залог, новейший регул Чести бог, готовый вновь Предаться узам, чтоб каждым Утром, увери, в долг Осушать бутылки три Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака, и умного дурачить славно, или явно, или под хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их или помириться их заставить, дабы позавтракать втроём, и после тайно обеславить веселой шуткой враньем. С Италия темпора удалость, как сон любви другая шалость, проходит с юностью живой. Как я сказал Зарецкий мой, под сень черемых и акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет как истинный мудрец. Капусту садит, как гораций, разводит уток и гусей и учит азбуки детей». Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердце в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том, о сем. Он с удовольствием, бывало, видался с ним, и так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот, после первого привета, прервав начатый разговор, Онегину о взор вручил записку от поэта. Как окну Онегин подошел и про себя ее прочел то был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой Был недоволен сам собой. И по делам, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, восемнадцать лет оно простительно... Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком бойцом, но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувство обнаружить, а не щетиницы как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно, время улетело. К тому же он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист, Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение цену его забавных слов. Ну шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести наш кумир. И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливый, ответа дома ждет поэт. И вот сосед величивый привез. Торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, что проказник не отшутился как-нибудь, Уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, Взвести друг на друга курок и метить в или и висок. Решась кокетку ненавидеть, Кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукой напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечна, весела, но точно та же, как была». «Зачем вечер так скрылись?» — был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвой душой — Он смотрит в сладком умилении, он видит, он еще любим, Уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощения, Трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, пред милой Ольгою своей, Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей, Он мыслит «Буду ей спаситель». Не потерплю, чтоб развратитель Огнем и вздохов, и похвал Молодое сердце искушал, Чтоб червь презренный, ядовитый Точил лилей стебелек, Чтобы двухутренний цветок Увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, С приятелем стреляюсь я. Когда бы он знал, какая рана Моей Татьяны сердце жгла, Когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сене. Ах, может быть, ее любовь друзей соединила вновь, но этой страсти и случайно еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал, Татьяна изнывала тайно. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян. То молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музыю взлелеен, всегда таков. На хмуре бровь садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды. То Кольги взоры устремив, шептал, «Неправда ли я счастлив?» Но поздно. Время ехать. Сжалось в нем сердце полное тоской. Прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо, что с вами, так и на крыльцо. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, Потом вложил опять их в ящик И раздетый при свечке шиллер открыл. Но мысль одна его объемлет, В нем сердце грустное и не дремлет, С неизъяснимой красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает... Берет перо. Его стихи, полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жару, как Дельвик, пьяный на перу. Стихи на случай сохранились. Я их имею, вот они. «Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни?» Что день грядущий мне готовит, Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Поду ли я стрелой пронзенной, Иль мимо пролетит она, Все благо, бдение и сна, Приходит час определенный. Благословенный день забот, благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч деницы и заиграет яркий день, А я, быть может, я, гробницы, сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето, Забудет мир меня, но ты, придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать: Он меня любил, Он мне единый посвятил. Рассвет печальной жизни бурный, Сердечный друг, желанный друг, Приди, приди, я твой супруг. Так он писал, темно и вяло, Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут немало не вижу я, Да что нам в том? И, наконец, перед зарею, Склонясь усталой головою, На модном слове «идеал» Тихонько Ленский задремал, Но только с сонным обаянием он позабылся. Уж сосед в безмолвный входит в кабинет и будет Ленского воззванием. Пора вставать. Седьмой уж час. Онегин, верно, ждет уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже ночь ночи тени, и встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубоко. Уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется, но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он и полы завес раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорее звонит, вбегает к нему слуга француз Гильо, халат и туфли предлагает и подает ему белье. Спешит Онегин одеваться. Слуге велит приготовляться, с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит. Примчались. Он слуге велит лепажа стволы роковые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Между тем механик Деревенский и Зарецкий Жорнов осуждал Идет Онегин с извинением Но где же, молвил с изумлением Зарецкий Где ваш секундант? В дуэлях классик и педант Любил методу он из чувства И человека растянуть Он позволял не как-нибудь Но в строгих правилах искусства По всем преданиям старины Что похвалить мы в нем, должны. Мой секундант? Сказал Евгений Вот он «Мой друг, мосье Гилье, я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Зарецкий губу закусил. Аня Ленского спросил. «Что ж, начинать?» «Начнем, пожалуй», – сказал Владимир. И пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят тупер взор. Враги! Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, Трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, Как в страшном непонятном сне Они друг другу в тишине Готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока, не обогрелась их рука, не разойти цель полюбовно, но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит, ошом молоток, В граненный ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох с струйкой сероватый на полку сыплется, зубчатый, надежно винчаный кремень Взведен еще, за ближний пень становится гилье смущенной, плащи бросают два врага, Зарецкий тридцать два шага отмерил с точностью отменной, друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь, хладнокровно, Еще не цели два врага Походкой твердой, тихо, ровно Четыре перешли шага Четыре смертные ступени Свой пистолет тогда Евгений Не приставая наступать Стал первый тихо подымать Вот пять шагов еще ступили И Ленский левый глаз Стал так же целить Но как раз Онегин выстрелил Пробили часы урочные Поэт Роняет молча пистолет. На грудь кладет тихонько руку И падает. Туманный взор Изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, На солнце искрами блистая, Спадает глыба снеговая, Мгновенным холодом облит. Онегин к юноше спешит, Глядит, зовет его. Напрасно! Его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Дохнула буря, цвет прекрасный, увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновение в всем сердце билось вдохновение. Вражда, надежда и любовь, Играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, Все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, Окна мелом забелены. Хозяйки нет, А где Бог весь? Пропал и след». Приятно дерзкой эпиграммы Взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, Склонив бодливые рога, Невольно в зеркало глядится И узнавать себя стыдиться. Приятнее, если он, друзья, Завоет сдуру «это я». Еще приятнее в молчании Ему готовить честный гроб И тихо целить в бледный лоб На благородном расстоянии. Но отослать его к отцам — Едва ли приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом Сражен приятель молодой, Нескромным взглядом или ответом, Или безделицей иной, Вас оскорбившей за бутылкой, Или даже сам в досаде пылкой, Вас гордо вызвавший на бой, Скажите, вашей душой Какое чувство овладеет, Когда недвижим на земле Пред вами смертью на челе он постепенно костенеет когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв в тоске сердечных угрызений рукою стиснув пистолет глядит на ленского евгений ну что ж убит решил сосед убит сим страшным восклицанием сражен онегин с содроганием отходит и людей зовет Зарецкий бережно кладет на сане труп оледенелый, Домой везет он страшный клад, Почую мертвого храпят и бьются кони, Пеной белой стальные мочат у дела, И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта, В отсвете радостных надежд, Их не свершив еще для света, Чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородные стремления и чувства и мысли молодых, высоких, нежных, удалых? Где бурные любви и желания, и жажда знаний труда, и страх порока и стыда? И вы — заветные мечтания, вы — призрак жизни неземной, вы — сны поэзии святой.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 К ней не дамчится гимн времен, Благословение племен. А может быть и то, Поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношеству лета, В нем пыл души бы охладел, Во многом он бы изменился, Расстался б с музами, женился, В деревне счастлив и рогат, Носил бы стеганый халат, Узнал бы жизнь на самом деле — подагруб сорок лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел и, наконец, в своей постели скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения. Две сосны корнями срослись, под ними струйки извелись, ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы волны погружать, приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда, стремглав верхом, она несется по полям одна, коня пред ним остановляет, ремянный повод натянув и флер от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись, и слеза, Туманит нежные глаза. И шагом едет в чистом поле, В мечтании, погрузясь она, Душа в ней долго поневоле, Судьбою Ленского полна. И мыслит, что-то с Ольгой стало, В ней сердце долго ли страдало, и скоро слез прошла пора, И где теперь ее сестра, И где ж беглец людей света, Красавец модных, модный враг, Где этот пасмурный чудак, Убийца юного поэта? Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам. Но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, Хоть возвращусь к нему, конечно, Но мне теперь не до него. Ли так суровой прозе клонит, лета так шалунью рифму гонит, И я со вздохом признаюсь, За ней ленивей волочусь, Перу старинной нет охоты Марать летучие листы Другие хладные мечты Другие строгие заботы И в шуме света И в тиши Тревожат сон моей души Познал я на их желаний, Познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, А старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду, наконец, увял, Увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле, Без элегических затей, Весна моих промчалась дней, Что я шутя твердил доселе? И ей ужель возврата нет?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 Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за перы, за все, за все твои дары. Благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольно с ясной душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой, отдохну. Да я глянусь, простишь сени, где дни мои текли в глуши. Исполнены страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, волнуй мое воображение, Дремоту сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай, Не дай остыть душе поэта, ожесточиться, очерстветь И, наконец, окаменеть в мертвящем упоении света Всем омуте, где с вами я купаюсь, милый.